Глава шестнадцатая На следующий день рано утром, когда солнце узкими полосками проникло через видавшие виды ставни в комнату, Брайди заставила себя встать с постели. После ухода Джеймса она даже не мылась и не раздевалась, только плакала. И теперь, открыв настеж ставни и окна, она никак не могла представить, как так получилось, что тот человек толкает перед собой тележку с большими корзинами, накрытыми сверху тканью, а женщина, разворачивающая свой лоток рядом с булочной, может улыбаться и болтать с другой женщиной. Ведь жизнь должна остановиться. Подоконник растрескался. Она провела пальцем по старому дереву. Интересно, от старости или из-за жары под солнцем? А на перевале в Пиренеях будет холодно. Может, Джеймс сейчас смеется вместе с Арчи над дурочкой, решившей последовать за ним? А, возможно, его голубые глаза все такие же сердиты. Никогда в жизни она не видела его таким, даже когда он ссорился с Тимом. Человек с тележкой остановился и принялся снимать ткань с корзин. Он аккуратно сложил ее и положил рядом с тележкой. В корзинах лежали помидоры. Площадь потихоньку заполнялась покупателями. Она увидела, что лотков становится все больше, а шум усиливается. Слышался смех, и Брайди подумала, что никогда больше не будет способна улыбаться. На площади поднималась жара. Она снова заплакала. Он уехал, а она бросила школу, налгала всем. И ради чего? Какая она дура! В дверь постучала мадам Кальбер. Брайди крикнула по-французски. — Спасибо, мадам Кальбер, я не голодна! Она весь день говорила это вчера и будет говорить сегодня, потому что, хотя у нее были деньги заплатить за комнату, она не была уверена, что ей хватит еще и на еду. Уже завтра она сможет уехать. А как быть с мадам Башень? Догадается эта дама, что Брайди солгала ей. А как быть с письмом? Она ходила по комнате и напряженно думала, но вдруг услышала тихий стук в дверь. Мужской голос негромко, как если бы человек прижался ртом к двери, произнес. Полагаю, нам следует уехать, мисс Брамтон. Нас ждет дальняя поездка. Поедим в дороге. Брайди медленно повернулась и провела рукой по лицу, вытирая губы. Кто это? Что такое? А мы встречались, но довольно давно. Сначала на свадьбе у вашего дядюшки, а потом на обеде у сэра Энтони. Может быть, вы помните меня? Я Гер Пауэр, но. Вместо того, чтобы произносить бесконечные «но», я предлагаю вам паковать вещи, и мы сядем на поезд. Я взял на себя смелость приобрести билет, поскольку я предположил, что вы взяли билет в один конец. Так обычно поступают, когда направляются в Испанию. Гер Бауэр, он знает про Испанию?» Жара нещадно била в окно, уличный шум становился все громче. гербауэр это тот, который присутствовал на обеде с фашистами у сэра Энтони. гербауэр знал, что она здесь. гербауэр который, наверное, знал, что нацисты бомбили Гернику и Бильбау и убили родителей Марии и Эстреллы. Он следовал за ней? Ему что же? Нужны были Джеймс и все остальные. Она посмотрела в окно на площадь, прыгать слишком высоко. Он снова спокойно заговорил. «Мне не хотелось бы тратить слишком много времени на уговоры, мисс Прантон, и убеждать вас, что я не злодей, поскольку нам нужно успеть на поезд. Если позволите, я сообщу только, что мадам Башень позвонила вашей семье, поскольку леди Люсин де Фортнем, обеспокоившись вашим отсутствием, выдала вас как, несомненно бы, вы выразились». Брайди стояла неподвижно, как вкопанная. Он снова постучал. «После сложного обмена словами, мисс Брамтон, полковник Поттер предложил, поскольку я как раз находился неподалеку, чтобы я попытался определить ваше местоположение в Арле, который служит пунктом высадки тех, кто направляется в Испанию». И, если у меня это получится, полковник Пото поручил мне сопроводить вас в Кале, где у меня есть и другие дела. Ваша матушка будет вас там ожидать. Полковник Пото также просил меня довести до вашего сведения, что ваша мать обещала в случае, если вы не приедете, явиться в Арль и за волосы притащить вас домой. Его последние слова убедили Брайди, что гербауэр действительно действовал по поручению полковника Поттера. И она снова заплакала. На этот раз от облегчения, потому что ей нужна была мама и нужно было уехать домой. Она открыла дверь и сказала, «У меня есть обратный билет». гербауэр Бауэр взял ее рюкзак, когда Брайди, умывшись и попытавшись разгладить юбку и блузку, вышла из комнаты. Она выхватила у него рюкзак — И вовсе не беспомощная, — пробормотала она. Его улыбка говорила. — Неужели? Но он ничего не сказал вслух. Они быстро спустились по лестнице в холм. Мадам Кальбер сидела за столом и только улыбнулась и помахала им след. Бради резко остановилась. — Я должна заплатить? Мсье Уильямс уже заплатил. Гербауэр подтолкнул ее к выходу, и они оказались на улице. Было только восемь тридцать утра, но жара уже поднялась. Значит, Джеймс заплатил за нее. Может быть, он все-таки не был так взбешен, как она думала. Гербауэр шагал впереди нее с портфелем в руке, поторапливая ее, иначе не опоздают на поезд, а это еще больше разозлит ее матушку. Она ускорила шаг и поравнялась с ним. Когда они пришли на вокзал, Гербауэр посмотрел на часы, купил газету и жестом показал ей на уличное кафе. Он купил себе и ей по круасану и кофе и погрузился с головой в чтение новостей. Брайди только теперь поняла, насколько голодна, к тому же ей очень хотелось пить. На столике стоял графин с водой и стаканы. Она залпом выпила воду, потом кофе, потом съела круассан, а он спокойно попивал свой напиток, не отрывая глаз от газеты. Но в ту же секунду, как она закончила есть, он встал, засунул газету в портфель И они быстро пошли к вокзалу, поднялись на платформу и сели в поезд. Он настоял, чтобы они использовали приобретенный им билет, потому что так они могли сидеть вместе, поскольку места были зарезервированы. Пока еще никто не занял места рядом с ними. Они уселись рядом, и Брайди сказала, «Вы знали, что Джеймс не со мной?» Он кивнул, «Вы заняли одноместный номер». Она упорствовала, «Но вы знали, куда он отправился?» Гербауэр секунду поколебался, а потом улыбнулся. Именно в этот момент она поняла, что его улыбка почти никогда не отражается в светло-серых, почти прозрачных, всегда настороженных глазах. Они кого-то напоминали ей, но она не могла вспомнить. Он сказал «Я просто вычислил, куда еще могут отправиться романтичные юноши сегодня» подвергать своей жизни опасности, совершенно не понимая, что это дело заранее проигранное. Она почти не слушала, напряженно вспоминая, и, наконец, поняла, кого напоминали ей глаза Гера Бауэра. Это были Спаниели, дяди Чарли, всегда бдительный, вынюхивающий, озирающийся по сторонам. Они постоянно что-то искали. «А почему вы сказали, что вы были в Арле, Гер Бауэр?» Он пожал плечами. «Я не был в Арле». Я заехал в Барри по просьбе полковника Поттера, которого интересовало, смогу ли я быть там вовремя, чтобы забрать с собой разом обоих. Но я сумел захватить только бас». Он кивнул на свой портфель. «У меня есть дела, как у всех взрослых людей, мисс Брантон», — сказал он ироническим тоном. Задетый с живой она резко возразила. Он не позволил мне пойти с ним, хотя я все бросила, чтобы что-то делать, чтобы остановить фашистов. Франко повезло. Вы, немцы, помогаете ему. А что делают Британия и Франция, чтобы защитить демократию? Бьют баклуши, вот что! Что еще вы, фашисты и нацисты, собираетесь сделать? Или, вернее, забрать себе? И это не только я, это и мадам Башень так говорит, и много других людей тоже. Брайди скрестила руки на груди и оттолкнулась назад, когда поезд тронулся. Он ничего не ответил, просто вернулся к своей газете. Она заговорила негромко, потому что двое других пассажиров заняли свои места рядом с ними. Как бы там ни было, что дядя Потти собирается делать, чтобы вернуть Джеймса? В ней зашевелился страх. Он ведь может пострадать? Гербауэр продолжал читать газету или, во всяком случае, ей так казалось, но, просматривая французские новости, ответил. Предполагаю, что он думал об этом». А вы, очевидно, нет. Вот почему он проявил Толику здравого смысла, когда отказался взять вас с собой. Ваш друг, дядя Потти, может только стараться уберечь глупых молодых людей от опасных игл. Он надеялся, что я найду вас обоих, но не получилось. Джеймс не ребенок, а я тоже. Мне почти семнадцать. Он, хрустя бумагой, перевернул страницу. Тогда... «Мисс Бриджет Браунтон, нижайше прошу вас начать вести себя, как подобает взрослому человеку, и прекратить отвлекать других от важных дел. Вы правильно поступите, если будете тихо сидеть и думать об этом и о том, как позаботиться о себе и восстановить доверие, которое вы подорвали». Эви Мерила шагами палубу парома. Скоро, Калле, последний раз, когда она приезжала сюда одна, повсюду вдоль побережья виднелись палатки придвиженных госпиталей, слышались разрывы артиллерийских снарядов. Тогда ее сердце ледяной рукой сжимал страх. Она приехала сюда, чтобы забрать Грейси, которая, помимо всего прочего, отрезала шрапнелью ухо. А теперь ее сердце переполняло жгучее разочарование, ярость и тревога. Когда они вошли в гавань, Эви стояла в ожидании на палубе рядом с трапом, с трудом сохраняя спокойствие под влиянием стольких противоречивых эмоций. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем паром пришвартовался к причалу. К этому времени другие пассажиры уже собрались по обе стороны и сзади нее. Эви вспоминала тех, кто много лет назад, тогда вместе с Грейси, поднялись на паром, чтобы вернуться обратно в Англию, изувеченных, отчаявшихся, измученных. А теперь она должна забрать домой идиотку-дочь, сумевшую так убедительно налгать им о том, как страстно она желает улучшить дела в истарле допустившую, чтобы Джеймс отправился в какую-то авантюру, в которой его с высокой степенью вероятности убьют, а Брайди не только облегчила ему побег, но и устроила так, чтобы уйти вместе с ним, как она могла. Эви засунула сжатые кулаки глубоко в карманы жакета и принялась считать кружащихся чаек, одновременно прислушиваясь к разговорам вокруг. Иначе она... Ладно, она сама не знала, что собирается делать, но ей надо как-то овладеть собой перед тем, как она сойдет с парома. Но даже при этой мысли смятение и опустошенность вер, горе Ричарда, шок и боль Аберона смешались с ее собственными чувствами и затопили ее сокрушительной волной. Их слегка тряхнуло, когда паром коснулся причал. Вот уже выброшены тросы, опущен трап. Она еще сильнее сжала кулаки. Нетерпение окружавших ее пассажиров росло. Она глубоко вдохнула, говоря себе, что должна успокоиться. Но вместо этого ей вспомнилось разбитое сердце миссис Мур. Отказ старой поварихи поверить, что юная женщина, которую она так обожала, может придумать такие планы и лгать им всем в лицо. И в этот момент Эви заметила свою дочь. Брайди противостояла напору толпы людей, устремившихся с парома на берег. Вместе с ней был Гербауэр, а рядом лежали несколько тюков, смотанных канатов. Эви уставилась на канаты. На Брайди она не смотрела. Интересно, для чего они предназначены? Для каких-то перевозок или для устойчивого крепления чего-то на причале? В небе кружились и кричали чайки. Пассажиры парома продолжали сходить мимо нее по трапу на причал. Наконец она овладела собой и тоже начала спускаться, по-прежнему не отводя взгляда от канадок. Выйдя на причал, она остановилась, отойдя немного в сторону от потока пассажиров, не в силах сделать шаг в сторону дочери, потому что охваченная любовью не могла сдвинуться с места. Брайди, бледная, измученная, вызывающе выгнула спину и расправила плечи, Эви почувствовала огромную гордость, но и необыкновенную ярость и разочарование, сильную любовь и страшную жалость, Господи Боже, как! Какой выбрать путь, когда доверие так сильно подорвано?» Гербауэр сделал несколько шагов ей навстречу. В руке он держал сложенную газету. Эви направилась к нему. Брайди осталась стоять рядом с канатами. Неспроста. Гербауэр приподнял шляпу и остановился в двух футах от нее, слегка поклонился. «Гус доставлен, раскаивается, злится и чувствует себя крайне глупо и виновато. — Во всяком случае, так мне кажется, Эви, если я могу вас так называть. — Разумеется, Гербавр, я так благодарна вам и полковнику Поттеру. Без его исключительных контактов нам пришлось бы нелегко. Он сделал за нас очень трудную работу, и не в первый раз. А как он помог нам во время войны? — А, да, в самом деле, действительно, он посил меня сделать небольшую ключ. Ничего страшного, но теперь я должен продолжить свою поездку, так же, как и вы, дорогая Эви. Вновь сядете на паром и отправитесь в обратный путь, я полагаю. Желаю вам удачи во всем. Молодежь часто совершает необдуманные поступки, но редко предполагает нанести вред. Он поклонился и быстро пошел по набережной. Проходя мимо Брайди, он только кивнул ей. Эви увидела, как Брайди с трудом подняла руку, как будто это была неимоверная тяжесть, и громко произнесла «Спасибо, Гер Бауэр, за вашу помощь и доброту». И снова волна любви затопила сердце матери. Все пассажиры сошли с парома. Последний из них, пожилой мужчина, прихрамывая, пошел следом за Гером Бауэром. Эви жестом показала Брайди подойти к ней, и когда дочь приблизилась... Гнев Эви вернулся, и, повернувшись на каблуках, она стала быстро подниматься по трапу. Сзади раздался голосок Брайди. «Мама, подожди меня, пожалуйста!» Но Эви не могла ждать. «Раз уж ты смогла обойтись без нас, сейчас, Бриджит, пожалуйста, следуй за мной!» Я не в состоянии разговаривать с тобой в данный момент и до тех пор, пока я не смогу найти нужные слова. Предлагаю тебе постараться придумать, как исправить зло, которое ты причинила тем, кто любит тебя. Спустя два дня Брайди в бриджах стояла, прислонившись к стене крытой арены, после того, как вычистила конюшни. Выносить неизменное молчание на кухне у нее больше не было сил. Она смотрела, как Дейв, сидя в коляске слева от пандуса, беседует со своим слепым другом Дэниелом Форсайтом. На пандусе молодой Стэн помогал сесть в двойное седло старику с одной рукой и двумя ногами, но только одной ступней. Один из младших садовников стоял у головы Терри. Клайв, стоя у правого бока Терри, переносил ногу старика через седло. Бради услышала, как Клайв сказал. «Вот, таким образом, Норман, вы поняли, что к чему?» Матрона сказала, что у вас, получается, такие дела. Ну, черт побери, вы отлично держитесь. Норман что-то сказал, и Клайв положил руку ему на спину. А молодой Стэн объяснил и показал, как нужно держать поводья одной рукой. Клайв засмеялся и сказал, «Ты следи за языком-то, Матрона, если услышит, задаст тебе перцу». С тех пор, как Брайди вернулась, тетя Вер и дядя Ричард не сказали ей ни единого слова. Только упрекнули в один голос. «О чем ты думал? Почему ты не рассказала нам о его планах?» И больше с ней не разговаривали. Мать на пароме молчала, пока они не вышли в море. И тогда под двое ветра Брайди услышала в свой адрес яростные обвинения в предательстве по отношению к мсье Аллард, мадам Башень, друзьям Брайди, ее семье, к самой себе. Прайди бросила защищаться. Кто-то же должен что-то делать, бежала она. Республиканцам нужны я и Джеймс. Ты тоже раньше что-то делала, когда того требовало дело. Ты боролась за право голоса. Папа пошел на войну. Мать предупреждающая выставила руку вперед. «Ты уговорила нас послать тебя в престижную школу и под этим предлогом отправилась вслед за Джеймсом. Ты использовала нас. Ты просила своих лошадей и своих пациентов, а они нуждаются в тебе гораздо больше, чем эта проклятая интернациональная бригада». Тим никогда не лгал. Он просто делал то, что ему нужно было делать, и не скрывал свои намерения. «Вот где твоя ошибка, мадам». Когда Брайди приехала домой, миссис Мур саданула ей по пальцам деревянной ложкой и заплакала, а потом прошептала «Бриджи, ну что ты наделала?» И с того момента в кухне воцарилось полное молчание. Брайди предложила сделать бизе, мать игнорировала ее предложение. Она предложила свой вариант грибного супа, и снова мать ничего не ответила. Энни тоже избегала с ней разговаривать с тех пор, как Брайди вернулась. Мария и Эстрелла чувствовали себя неловко и предложили уехать. Эви не хотела ничего об этом слышать. Брайди написала письма с извинениями мадам Башень, месье Алларду, полковнику Поттеру и через него Геру Бауэру. Под конец она послала телеграммы Люси и Марти. Они ответили, что скучают по ней, но что им очень хорошо и интересно заниматься. Ей было больно, но она заслужила это. А сегодня... В перерыве она, наконец, набралась духу и отправилась в поддог. Никто не поднял на глаза, когда она проскользнула в дверь, но Терри заржал. В голосе Нормана послышался страх, когда Клайф осторожно убрал руку. Кто-то должен быть сзади. Кто это мог бы быть? Клайв снова положил руку на спину Норману. Возможно, никого не будет, но это не очень разумно. клайф по крайней мере, должен идти рядом с Норманом. Она выпрямилась но ничего не сказала, у нее нет права. Точно так же она не ответила, когда мать привела Тима в пример. Брайде хотелось рассказать, как она нашла его в кабинете отца, но она обещала, что ничего не скажет. И что он ударил ее, что... Она тряхнула головой. Она поступила еще хуже, выгнала его, когда скакун умер, и никому не сказала. Наверное, должна была сказать потому что не ей было решать. — Ну что? — Будешь ты помогать или нет? Не стой тут как столб. Я уже дважды это сказал и больше повторять не собираюсь. Это Дейв прогремел со своей коляски. — Мне нужно, чтобы кто-то был в седле. Эй, ты, беглянка! Устроила себе приключение. Теперь хватит жалеть себя. Займись делом. Молодой Стэн, ухмыляясь, взглянул на нее, присев на корточки рядом с Норманом. «Она была очень, очень плохой девчонкой, это наша Брайди. Но раз в жизни нам всем это позволено, разве нет, Норман?» Брайди бросилась через паддог, взметая песок. Норман отозвался, «Да плевать мне, кто это будет делать, главное, чтоб делал, пока не свалился с этой чертовой твари!» Брайди обогнула коляску Дэйва и шепотом сказала, «А что это я слышала о вас со стрелой? Своего не упускайте, а?» И прежде чем он успел ущипнуть ее, она взбежала вверх по пандусу и оказалась лицом к лицу с молодым Стэном. Садовник выжидательно смотрел ей в глаза. Брайди пробормотала. «Прошу прощения, я...» Он покачал головой. «Громче!» И глядя вперед, так, чтобы все могли слышать, в том числе Терри. «Он скучал по тебе. Мы нет, но он да». Она глубоко вздохнула и расправила плечи. «Прошу прощения!» — крикнула она. Ее голос долетел до самых дальних уголков падок. «Я на самом деле прошу меня простить. Я должна была подумать о вас, вас всех. И об этом...» — она обвела рукой Арену. «И об этом...» — она махнула в сторону Истерли Холла. «И...» — произнес Дейв, «Ты не все сказала, Брайди. Я вела себя как ребенок». Я думала, что должна что-то сделать, потому что никто ничего не делал на самом деле, чтобы остановить их. Нацисты правят в Германии, фашисты в Италии, в Испании. Но я не подумала, что для этого мне придется лгать. Я не обращала внимания на разные вещи и забыла, что нужна людям здесь. и, -и, -и, -и" повторил Дэйв, — «я прошу прощения, понятно? Я уже сказала, что жалею о том, что сделала, что ты еще хочешь». Дейв по-прежнему не сводил с ее глаз. «У меня уже шея заболела от ожидания, Брайди!» «И...» Терри переступал с ноги на ногу. Младший садовник по имени Рон, как она помнила, держал уздечку. Норман схватился за седло. Клайв держал его. Молодой Стэн присел на корточки, чтобы подстраховать Нормана, и произнес. «Ну, давай, красавица! Уже становится скучно, и у меня от ожидания ну, спина заныла!» Брайди не понимала, чего они от нее хотят, и в ней вспыхнул гнев. «Хорошо. Так вот, я действительно сожалею обо всем этом, но все равно считаю, что Джеймс делает то, что ему кажется правильным, как и любой другой человек. Вспомните маму с правом правым голосом и папу, когда он записался в армию, тетю Грейси, всех. Да черт возьми, да, я неправильно действовал, я поняла это, но я была права. Вот так, дьявол вас побери!» Молодой Стэн взглянул на Дэйва. И оба согласно кивнули. Клайв широко улыбался. Младший садовник, Рон, засмеялся и потрепал Терри по носу. Норман поинтересовался. «Теперь, когда она все сказала, мы можем же продолжить». «Полезай!» «Брайди, солнышко!» — скомандовал молодой Стен. Брайди вскочила в седло позади Нормана. Она сжала коленями бока лошади и обхватила руками Нормана. «Все будет отлично, дорогуша!» — выдохнула она. Он отозвался. «Ну да, мне уже лучше». Рон помог ему податься чуть вперед, и она негромко сказала. «Ну как? Лучше? Ага, полный порядок. Они хотели, чтобы ты снова стала самой собой. Извинения — это хорошо, но они хотели увидеть снова ту Брайди, которую всегда знали». «А мама тоже так думает?» Норман пожал плечами. Ну, тут уж совсем другой расклад, красавица». — Придется подождать и посмотреть, что будет. — Ну, я думаю, что Эстрелла нашепчет Дейву на ушко обо всех новостях. Бради обернулась и посмотрела на Дэйва. Тот серьезно разговаривал о чем-то с молодым Стеном и Клайвом, жестикулируя и показывая на дальний угол помещения. Ну, понятно, о чем речь. Дейв продолжает настаивать, что амуничник должен находиться именно там. — Я слышала. — Это и в самом деле здорово. — Так-то ну так, но не стоит ли идти поживее? Матрона придет, чтобы забрать меня, и если мы дальше будем волыниться, она будет думать, что ее план не сработал. вради засмеялась. — Как хорошо, что у нее есть эти люди, и можно надеяться, что и ее семья, и вообще все однажды простят ее. Она подумала о Джеймсе. Должно быть, сейчас перелезает через ней Господи, пусть и ему повезет тоже. Пусть он останется в безопасности, и удача не покинет его. Джеймс, Йен и Арчи в течение двух недель оставались на ферме, ожидая, пока прибудут остальные. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как он оставил Брайди в Арле. Наконец, несколько из них отправились в ним, где снова сели на автобус. Старая разбитая машина с тусклыми фарами, трясясь, тащилась по дороге, пока, наконец, не свернула на иссохшее от жары поле. — Порядок, парни! Давайте, живо, пошевеливайтесь! — скомандовал Стивен. Один за другим они вышли из автобуса. Стивен, постоянно ворчавший на Джеймса с тех пор, как тот вернулся, оставив Брайди Варли, повел их в полной темноте. Они шли около часа и, наконец, увидели очередную темную ферму, на первый взгляд казавшуюся брошенной. Войдя внутрь, они наткнулись на двух проводников и столы, на которых стояло вино и тарелки с паштетом и хлебом. Вокруг стола сидели мужчины. Стивен сказал, — Вот, тоже записались в интернациональную бригаду. Мужчины, сидевшие на скамьях, подвинулись, чтобы освободить место для новоприбывших. Всего их было около сорока. Стивен сказал «Ешьте, нам еще идти через горы, а потом будет обучение». Где голосов голосов усилилось. Присутствующие люди разных национальностей переваривали информацию. Некоторые из них были коммунисты, другие — социалисты. Были те, кто считал просто, что фашистов надо остановить, и раз правительство ничего не предпринимают, они займутся этим сами. Все разбились по группам в соответствии с языком, на котором они говорили, и обсуждали сложившуюся ситуацию. Джеймс постоянно возвращался мыслями к Брайде. Все ли с ней в порядке? Или она по-прежнему плачет? Позвонила ли она домой, как обещала? Простит ли она его? Ему вспомнился запах ее волос, ее тело в его объятиях. Он был влюблен в нее. Хотя это полная ерунда, ведь она его двоюродная сестра, товарищ его детских игр, его лучший друг. Она была влюблена в Тима, и Джеймс задался вопросом, отдает ли она себе в этом отчет. Арчи толкнул его локтем. Ешь давай, нам предстоят важные дела. Знаю, именно поэтому я и здесь. Джеймс только кивнул, когда Йен передал ему кувши и налил себе вина.